Глава 35. Усилия слабеют. Лицом к лицу с заботой. Утром Герствуд просмотрел газеты, внимательно простудировал объявления торговых фирм и сделал несколько отметок у себя в записной книжке. Затем он принялся за отдел спроса на мужскую рабочую силу, но с весьма и весьма неприятным чувством. К его услугам был целый день очень долгий день, в течение которого можно было что-нибудь найти, и газета должна в этом помочь. Он пробегал глазами длинные столбцы объявлений, где главным образом упоминались пекари, грузчики, повара, наборщики, овощики и так далее. Только два объявления показались ему более или менее интересными. Требовались кассир для мебельного магазина и агент для фирмы, производящей виски. О таких фирмах он почему-то раньше не подумал и теперь решил тотчас же наведаться по указанному адресу. Фирма, о которой шла речь, называлась «Олсбери и Ко» — производство виски. Герствуда тотчас же провели к управляющему конторой. «Доброе утро, сэр!» — приветствовал его тот, предполагая, что перед ним иногородний заказчик. «Доброе утро!» — ответил Герствуд. «Доброе утро!» — ответил Герствуд. Если я не ошибаюсь, вы давали объявление, что вам требуется агент. «А-а-а!» — вырвалось у управляющего, который только сейчас понял, в чём дело. «Да-да, мы давали такое объявление». Я решил зайти к вам. С достоинством продолжал Герствуд, так как у меня есть некоторый опыт работы в этой отрасли. «М-м-м, вот как?» — промычал управляющий. «А какой у вас опыт, разрешите узнать?» Я, видите ли, управлял раньше крупным баром, а в последнее время был владельцем бара на углу Warren и Gutzon Street. Так-так, произнёс управляющий. Герствут молчал и дожидался ответа. Да, нам нужен агент, но я не думаю, чтобы наше предложение могло заинтересовать вас. Я понимаю, сказал Герствут. Но, видите ли, сейчас мне не приходится выбирать, и если место свободно, я охотно возьму его. Управляющий фирмой не слишком тепло отнёсся к этому, мне не приходится выбирать. Ему нужен был человек, который не стал бы думать о выборе или о чём-то лучшем, а главное, не такой пожилой. Он имел в виду какого-нибудь молодого, расторопного юношу, который рад был бы усердно работать за самое скромное вознаграждение. Герствут совсем не понравился ему. У него был более важный вид, чем у самих владельцев фирмы. Что ж, Заявил управляющий: "Мы с удовольствием обсудим вашу кандидатуру. Окончательно мы решим лишь через несколько дней, а пока что я предложил бы вам представить нам рекомендации". Хорошо, согласился Герствут. Кивнув на прощание, он вышел из кабинета управляющего. Дойдя до угла, он заглянул в записную книжку, где у него был записан адрес мебельной фирмы. Это оказалось на 23-й улице, и Герствут немедленно отправился туда. Фирма была маленькая, контора неказистая, служащие сидели без дела и, судя по всему, получали ничтожное жалование. Герст тут посмотрел в окно и прошёл мимо, решив, что сюда обращаться не стоит. Наверное, им нужна барышня, которой будут платить долларов 10 в неделю, подумал он. В час дня он вспомнил, что не ел с утра, и зашёл в ресторан на Медисон-сквер. Там он принялся размышлять, куда бы ещё пойти в этот день. Он устал. Было холодно, ветер нагнал тучи. По другую сторону Медисон-сквер высились огромные отели, окна которых выходили на оживлённую улицу. Герствут решил зайти в один из этих отелей и посидеть в вестибюле. Там было тепло и светло. Накануне он был в отеле Бродвей-Сентрал и не встретил там никого из знакомых. Он надеялся, что и здесь никого не встретит. Найдя свободное место на одном из красивых плюшевых диванов у окна, выходившего на кипящей жизнью Бродвей, Герст утсел и задумался. И снова положение показалось ему не таким уж безнадёжным. Удобно сидя на диване и глядя на улицу, он находил утешение в тех нескольких сотнях долларов, которые ещё оставались у него в бумажнике. Здесь в вестибюле роскошного отеля можно было на время забыть об утомительных поисках и негостеприимных улицах. Но, конечно, это было лишь бегством от более тяжёлого к менее тяжёлому. Тяжесть на душе и отчаяние не проходили. Медленно тянулись минуты. Час казался бесконечно долгим. Герствуд заполнял его наблюдениями над обитателями отеля, которые то приходили, то уходили, и теми пешеходами за окном на Бродвее, чьё благополучие сразу можно было угадать по их одежде и настроению. Пожалуй, впервые в Нью-Йорке у него было достаточно досуга, чтобы созерцать всё это. Оставшись по неволе праздным, он с любопытством следил за деятельностью других. Как весёлы эти молодые люди, и как хороши женщины. Как они прекрасно одеты, и у каждого, очевидно, есть какая-то цель, к которой он торопится. Он подмечал какетливые взгляды, которые бросали по сторонам девушки ослепительной красоты. О, какие деньги нужны для того, чтобы поддерживать с ними знакомство. Об этом герствут был отлично осведомлён. Когда-то он мог себе это позволить. Как давно это было. Где-то часы пробили 4, рановато ещё на всё же герствует, решил идти домой. Возвращение на квартиру было связано с мыслью, что Керри заподозрит его в безделье, если он будет приходить через чур рано. Он и не думал, что так скоро пойдёт домой, но уж слишком томительно тянулось время. Там дома он был у себя. Он мог сидеть в качалке и читать, там у него перед глазами не было этой соблазнительной картины шумного хлопотливого Бродвея, там у него были газеты, и Герст тут отправился домой. Кэри была одна, она читала при скудном свете угасавшего дня. Ты испортишь себе глаза, сказал Герст тут, увидев её. Сняв пальто, он шёл необходимым рассказать ей о событиях дня. Я был на одном оптовом складе Виски, сказал он. Возможно, что я получу там место. Вот было бы славно. Да, это было бы неплохо, согласился с нею Герствуд. Каждый вечер, проходя мимо киоска на углу, он брал у газетчика две газеты: Evening World и Evening Sun. И теперь, с газетами в руках, он не останавливаясь, прошёл мимо Кэрри. Придвинув качельку поближе к батарее отопления, он зажёг свет. Дальше всё пошло как на каноне. Опять его затруднения и тревоги растворились в газетных заметках, которыми он жадно упивался. Следующий день оказался ещё более тягостным, так как Герствуд не мог придумать, куда бы ему пойти. Всё, что он видел в отделе объявлений, а читал он их до 10:00 утра, не подходило ему. Герствуд чувствовал, что отправиться на поиски необходимо, но уже самая мысль об этом вызывала в нём содрогание. Куда же идти? Не забудь оставить мне денег на хозяйство, спокойно сказала Кэрри. У них было заведено, что он каждую неделю выдавал ей 12 долларов на хозяйство. Услышав слова Кэрри, Герствуд подавил лёгкий вздох и полез в карман за кошельком. И страх снова охватил его. Он всё черпает и черпает из своего скудного запаса, а поступлений никаких. Боже, сказал он про себя. Так дольше не может продолжаться. Однако Кэри он ничего не сказал, та и сама чувствовала, что напоминание о деньгах расстроило его. Вскоре каждый расход будет равносилен катастрофе. Но в чём же я виновата? со своей стороны спрашивала она себя. Почему я должна так мучиться? Герст вот вышел и снова направился к Бродвею. Нужно было придумать, куда идти, но вскоре он очутился у Гранд-отеля на 31-й улице. В этом отеле был чрезвычайно уютный вестибюль. Герствуд продрог, так как прошёл пешком около 20 кварталов. Надо зайти в парикмахерскую, решил он. Таким образом, он нашёл повод посидеть здесь после бритья. Опять время потянулось бесконечно медленно, и Герствут рано вернулся домой. Так продолжалось несколько дней. Каждый раз его терзала мысль о необходимости искать работу, и каждый раз отвращение к этим поискам, уныние и стыд гнали его в отель, где он часами просиживал без дела. А потом 3 дня подряд свирепствовала снежная буря, и Герствут вовсе не выходил из дому. Началось с того, что однажды под вечер повалил большими рыхлыми хлопьями снег. Утром он всё ещё падал, но подул сильный ветер, и газеты предупреждали о надвигающемся буране. Сидя в столовой у окна, Герствуд смотрел на устилавшую улицу мягкий белый покров. "Я, пожалуй, сегодня не пойду в город", сказал он за завтраком Кэрри. "В газетах пишут, что будет метель. Мне сегодня опять не привезли угля", сказала Кэрри, заказывавшая топливо мешками. Я пойду и узнаю, в чём дело. Вызвался Герствуд, впервые предлагая ей свою помощь. Его услужливость объяснялась тем, что он хотел как-то оправдать своё желание остаться дома. Снег падал целые сутки, и город начал страдать от того, что почти весь транспорт вышел из строя. Газеты в ярких красках описывали безвыходное положение нью-йоркской бедноты. А Герствуд сидел возле тёплой батареи в углу и читал. Он старался даже не думать о поисках работы. Ужасная метель, остановившая все дела, избавляла его от этой необходимости. Уютно сидя в качалке, Герствуд грел ноги и читал. Его благодушие вызывало у Кэри тревогу. Как бы ни был силен буран, она всё же далеко не была уверена, что Герствуд правильно поступает, не жесть в полном безделье. Слишком философски он относится к своему положению. А Герствуд все читал и читал, почти не обращая внимания на Керри, которая хлопотала по дому и почти не разговаривала, чтобы не беспокоить его. На следующий день все еще валил снег, на третий день тоже, и при том сильно похолодало. Считаясь с предупреждениями газет, Герствуд сидел дома. Однако он вызывался теперь кое-чем помочь Керри. Раз он пошёл вместо неё в мясную лавку, в другой раз в зеленую. Эти маленькие услуги нисколько не тяготили его. Они создавали у него ощущение, что он не совсем бесполезен. Напротив, шутка ли ходить по лавкам в такую погоду? На четвёртый день прояснилось, и газеты сообщили, что буран миновал. И всё же Гершут по-прежнему сидел дома, оправдываясь тем, что улицы непроходимы грязью. Лишь в полдень он наконец расстался с газетами и двинулся в путь. Слегка потеплело, и снег на тротуарах развезло. Герствуд направился к 14-й улице, сел в трамвай и взял пересадочный билет на Бродвей. Он нашёл в газете объявление об одном питейном заведении на Пёрл-стрит. Однако, подъезжая к отелю Бродвей-Сентрал, Герствуд вдруг передумал. Какой смысл ехать туда, рассуждал он, глядя на снег и слякоть. В долю я всё равно не могу вступить. Тысяча шансов против одного, что всё это будет напрасно. Выйду, пожалуй, и вышел. В вестибюле отеля он сел в кресло и опять задумался над тем, чтобы предпринять. В то время, как Герствуд сидел, углубившись в свои мысли, довольный тем, что находится в тепле, в вестибюле показался хорошо одетый джентльмен, остановился, пристально посмотрел на Герствуда, точно желая проверить свою память, и подошёл ближе. Герствуд сразу узнал Карджела, владельца больших скаковых конюшен в Чикаго. В последний раз он видел этого человека в день выступления Керри в любительском спектакле. Он вспомнил, как этот самый Карджел вместе с женой подошёл поздороваться с ним. Герствуд был чрезвычайно смущён. По выражению его глаз чувствовалось, что он переживает тяжёлые минуты. "Да ведь это Герствуд", воскликнул Карджел. Он узнал своего бывшего приятеля, но искренне пожалел, что не узнал его раньше, ибо тогда он мог бы избежать неприятной встречи. "Да, это я", сказал Герстют. "Как поживаете?" "Очень хорошо", ответил Каджел, стараясь придумать, о чём бы заговорить. "Вы остановились в этом отеле?" "Нет, я только назначил здесь свидание одному человеку. Я слышал, что вы покинули Чикаго. Я всё удивлялся, куда это вы пропали?" О, я уже давно живу здесь, ответил Герствуд, думая лишь о том, как бы поскорее отделаться от своего собеседника. Дела идут хорошо, надеюсь? Прекрасно. Очень рад слышать, сказал Карджел. Несколько секунд они смущённо разглядывали друг друга. Ну, я пойду наверх. Меня там ждут, сказал наконец Карджел. Будьте здоровы. Герствуд кивнул на прощание. Проклятье пробормотал он, направляясь к двери. Я так и знал, что это случится. Герст тут прошёл несколько кварталов и посмотрел на часы. Было ещё только половина второго. Он старался придумать, куда бы пойти, где бы ещё поискать работы. Погода была скверная, и Герству доходилось поскорее очутиться дома. Наконец, почувствовав, что ноги у него озябли и промокли, он сел в трамвай, который доставил его на 59-ю улицу. Куда ехать ему было безразлично. Выйдя из вагона, он направился в обратную сторону по седьмой авеню. Но шлякать было совершенно невозможно, и бродить без всякой цели стало невыносимо. Герству доказалось, что он простудился. Подойдя к углу, он стал дожидаться трамвая, направлявшегося на южную сторону. Нет, в такой день нельзя ходить по улицам. Он поедет домой. Кэри Блайзом Улина увидел его уже в четверть третьего дома. Погода мерзкая, только и сказал он. Потом он снял пиджак и переобулся. Ночью у Герствуда начался сильный озноб, и он принял хинин. Его лихорадило до утра, и он естественно сидел весь день дома, а Кэри ухаживал за ним. Во время болезни он становился беспомощным, к тому же вид у него на сей раз был весьма неприглядный. Он лежал нечёсаный в каком-то бесцветном халате. Тусклые глаза глядели мрачно, и он казался теперь почти стариком. Кэри всё видела, и, конечно, это не могло ей нравиться. Ей хотелось проявить доброту и сочувствие, но что-то в нём удерживало её на расстоянии. К вечеру у Герствуда был такой ужасный вид, что Кэри сама предложила ему лечь в постель. "Ложись-ка ты сегодня один", посоветовала она. "Ты будешь лучше себя чувствовать". Я сейчас постелю тебе. Хорошо, согласился Герствут. А Кэри возилась с постелью и в отчаянии спрашивала себя: "Что же это будет? Что это за жизнь?" Ещё днём, когда Герствут сидел, сгорбившись у батареи и читал газеты, Кэри прошла мимо и, взглянув на него, нахмурилась. Она вышла в гостиную, где было не так тепло, как в столовой, опустилась на стул у окна и расплакалась. Неужели жизнь кончена? Неужели ей суждено до гроба оставаться с человеком, который бездельничает и к тому же совсем равнодушен к ней, всю свою молодость провести в запиртье в этих клетушках? Ведь в конце концов она превратилась просто в служанку Герствуда. От слёз у неё покраснели глаза, и когда приготовив постель, она зажгла газ и позвала Герствуда, тот обратил на это внимание. Что с тобой, Керри? спросил он, пристально вглядываясь в неё. Его голос звучал хрипло, волосы были взлохмачены, и это придавало ему крайне неприглядный вид. "Ничего", чуть слышно ответила Кэрри. "Ты плакала?" "И не думала даже". Он догадывался, что эти слёзы вызваны отнюдь не любовью к нему. "Не надо плакать", сказал он, укладываясь в постель. "Вот увидишь, всё ещё уладится". Дня через два Герствут был уже снова на ногах, но так как погода всё ещё была отвратительная, он остался дома. Газетчик-итальянец приносил ему утренние газеты, и Герствут прилежно прочитывал их. После этого он несколько дней бывал в городе, но повстречавшись снова с кем-то из старых друзей, уже не чувствовал себя уютно в вестибюлях отелей. Теперь он стал рано возвращаться домой и в конце концов перестал даже притворяться, будто ищет работу. Зима неподходящее время для таких поисков. Сидя почти весь день дома, Герствуд, конечно, видел, как Кэрри ведёт хозяйство. В роли домашней хозяйки она далеко не была совершенством, и её мелкие отступления от принципа бережливости привлекли внимание Герствуда. Раньше, пока просьбы о деньгах не стали для Герствуда мукой, он ничего не замечал. Теперь же, сидя дома без дела, он с удивлением думал о том, как быстро мчатся недели а Кэрри каждый вторник требовала денег. «Ты думаешь, что мы живем достаточно экономно?» спросил он в один из таких вторников. «Я делаю все, что могу», — ответила Кэрри. На этом разговор окончился, но на следующий день Герствуд снова спросил. «Ты когда-нибудь ходила на рынок Гинзивурт?» «Я даже и не знала, что такое существует», — ответила Кэрри. «Вот видишь». А между тем говорят, что там продукты значительно дешевле. Кэри не обратила никакого внимания на это указание. Такие вещи не интересовали её. Сколько ты платишь за фунт мяса? как-то спросил Герствуд. Разные бывают цены, ответила Кэри. Филейная часть для бифштекса стоит, например, 22 цента фунт. А ты не находишь, что это очень дорого? В том же духе продолжал он расспрашивать её и о других продуктах, пока это не превратилось у него в какую-то манию. Герствут узнавал цены и хорошенько запоминал их. Вместе с тем он начал проявлять всё большее способности в качестве посыльного. Началось, конечно, с мелочей. Однажды, когда Кэри надевала шляпу, Герствут остановил её. Куда ты идёшь, Кэри? В булочную, ответила она. Давай-ка я схожу, предложил он. Кэри охотно согласилась, и Герствуд пошёл за хлебом. Каждый день под вечер, отправляясь на угол за газетами, он спрашивал её: "Тебе может что-нибудь нужно?" Постепенно Кэри привыкла пользоваться его услугами, но зато она лишилась своих еженедельных 12 долларов. "Дай мне сегодня на хозяйство", сказала она как-то утром во вторник. "Сколько тебе нужно?" спросил Герствуд. Керри великолепно поняла смысл этого вопроса. «Долларов пять», — ответила она, — «я задолжала за уголь». Несколько позже, в тот же день, Герствуд заметил. «Итальянец на углу продаёт уголь как будто дешевле. Кажется, за двадцать пять центов за бушель. Я буду покупать у него». Керри отнеслась к этому с полным равнодушием. «Хорошо», — сказала она, — «а потом уже пошло...» Джордж, у нас весь уголь вышел, или Джордж, сходи принеси мяса к обеду. Герствуд узнавал во всех подробностях, что именно требуется и отправлялся за покупками. Но следом за экономией пришла скрядность. "Я купил только полфунта говядины", сказал он как-то, возвращаясь с газетами. "По-моему, мы никогда всего не съедаем". Эта отвратительная мелочность изводила Кэрри. Она омрачала её существование, наполняла тоской её душу. О, как страшно изменился этот человек. Целый день он сидел дома на одном и том же месте и всё читал и читал свои газеты. Казалось, мир потерял для него всякий интерес. Лишь изредка он выходил из дому, если была хорошая погода, иногда часа на 4, на 5, обычно между 11:00 и 4:00. Кериса всё возрастающей неприязнью и презрением наблюдала за ним. Герствудом овладела полная апатия, так как он не видел выхода из создавшегося положения. С каждым месяцем его денежные запасы таяли. Теперь у него оставалось лишь 500 долларов, и он так цеплялся за них, словно эта сумма могла до бесконечности отдалить нужду. Сидя всё время дома, он решил, что не стоит носить хорошее платье и надевал какой-нибудь старенький костюм. Впервые это случилось, когда наступила плохая погода, но тогда он шёл нужным извиниться перед Кэри. Сегодня такая отвратительная погода, что я решил надеть что-нибудь из старых вещей, сказал он. А потом это уже вошло в привычку. Раньше он имел обыкновение платить 15 центов за бритьё и 10 оставлял мастеру на чай. В первом порыве отчаяния он сразу урезал чаевые до 5 центов, а затем и совсем свёл их на нет. Через некоторое время, однако, он решил побриться в более дешёвой парикмахерской, где брали лишь 10 центов. Убедившись, что там бреют вполне удовлетворительно, он стал ходить туда. Вскоре он перестал бриться каждый день, сперва брился через день, потом через 2 дня, потом лишь раз в неделю. К субботе он весь обрастал щетиной. И, конечно, по мере того, как этот человек терял к себе уважение, теряло уважение к нему и Кэри. Она не могла понять, что случилось с Герствудом, ведь у него ещё оставалось немного денег, у него был в запасе вполне приличный костюм, и когда Герствуд аккуратно одевался, он всё ещё неплохо выглядел. Кэри ни на минуту не забывала о том, какую борьбу ей самой пришлось выдержать в Чикаго. Но она не забывала также, что не прекращала поисков работы и не сдавалась до конца. А этот человек и не пытается что-либо сделать. Он перестал даже заглядывать в газетные объявления, и наконец у неё однажды вырвалось то, о чём она думала постоянно. "Для чего ты кладёшь так много масла в жаркое?" спросил как-то Герствуд, околачивавшийся на кухне. "Чтобы оно было вкуснее", ответила Кэрри. "Масло нынче чертовски дорого", пробормотал он. "О, ты не стал бы обращать внимание на это, если бы работал" возразила Кэрри. Герствуд тотчас умолк и вернулся к своим газетам. Но ответ Кэрри ещё долго сверлил его мозг. Ему впервые случилось услышать от неё такую резкую отповедь. В тот вечер Кэрри приготовила себе постель в гостиной, это было необычно. Войдя в спальню, Герствуд по своему обыкновению улёгся, не зажигая света, и только тогда обнаружил, что Кэрри нет. Как странно, подумал он, Может быть, она читает и ещё не ложилась. Больше он не думал об этом и тотчас заснул, а на утро убедился, что Кэрри нет рядом с ним. Как ни странно, но этот инцидент не вызвал никаких разговоров. На другой день, с приближением ночи, Кэрри заметила: "У меня сегодня голова болит. Я лучше буду спать одна". "Как хочешь", сказал Герствуд. На третью ночь Кэрри уже без всяких объяснений приготовила себе постель в гостиной. Это было жестоким ударом для Герствуда, но он всё-таки не сказал ни слова. Ладно. Пусть спит одна, решил он, но при этом невольно нахмурился.